Глава тридцать девятая. «Ну, и кто из вас старший?» — сурово спросил кавалер, не слезая с лошади. «Один не старый еще мужик, лапа у него когтей в весла, видно, всю жизнь плоты гонял по реке», — сказал недовольно. «Ну, я». «И что, ты не слышал, когда мы тебе кричали, что у нас там сети?» «Не слышал», — пробурчал мужик. «Врешь?» — усмехнулся Волков. «Не вру. Не слышал ничего я. Никогда там сетей никто не ставил. Я тут на реке Сызмальства». «Теперь будут там сети», — сказал Волков. «Людям моим рыба нужна. А вы плавайте теперь по своей воде, с той стороны острова». «Как стой?» — удивлялись другие мужики с других плотов. «А так...» Теперь мы тут рыбу ловить будем, и нам не нужно, чтобы вы своими бревнами нам сети рвали. Один из солдат снял обрывок сети с бревен и показал его мужикам. Поднос совал им. «Вот она, сеть наша!» Те косились на сеть хмуро, словно им дохлую крысу показывали. А Волков произнес. «На первый раз я вас прощаю». «За порванную сеть брать денег не буду, чтобы жить с вами в мире. Вас отпускаю, но одного из вас я на ваш берег отвезу, чтобы шел к своим и сказал, что теперь по нашему берегу до самого острова мы сети ставить намерены, и чтобы плавали вы у своего берега». Мужики молчали. «Ну, кого из своих дашь?» — спросил Волков главного. «Мне все для дела нужны», — бурчал тот. «Тогда сам выберу», — настаивал кавалер. «Ладно», — произнес старший. «Михель, ты поедешь». Самый молодой из мужиков кивнул. «Сержант!» — обратился к своим людям Волков. «Отвези этого на их берег, а ты, Михель, скажи своим, чтобы отныне плавали по своей стране. Наш берег нам самим надобен». Сержант посадил мужика в лодку и поплыл на противоположный берег, а плот тронулся вниз по реке. На самом последнем плоту стоял старший и смотрел на Волкова зло. И Волков на него смотрел, глаз не отводил. Не тот он был человек, которого чей-то взгляд смутит. Он знал, что все только начинается. Хотя и не понимал еще, чем закончится. «Эй!» — наконец крикнул он солдатам, когда плот отплыл уже далеко. «Чего стали? Ищите новые колья, ставить сеть будем, когда сержант приплывет». «Так они нам сеть порвали, сеть дырява!» — отвечал ему один из солдат. «Для нашей рыбы подойдет!» — усмехнулся Волков. «Ищите колья!» Рыбы и вправду ловилось совсем немного, не то что у браконьеров. Но вечером проверили оставшиеся сети и набрали щук и судаков на одну коптильню. Запалили ее уже ближе к сумеркам, и по берегу пополз удивительный запах копченой рыбы. И все было хорошо. Они уже все сети проверили. Рыбу, что осталось, выпотрошили и посолили, поели. Солнце уже садиться начало. Волков в палатку к себе собирался, как вдруг солдат один закричал и стал указывать рукой вниз по течению. И кавалер увидал, как по берегу идет четверка лошадей и ведет ее мужик, конюх. А за лошадями тянется толстая веревка, к которой привязана баржа. Конюх, как солдат увидал, так остановился. — Кто такие? — спросил у него кавалер. А болван только головой мотал, да на баржу оглядывался. И когда с баржи закричали «Я Якоб Кронерхаузен, купец из славной земли Фринланд, иду к себе, а вы кто?» «Я — господин Эшбахта, божий рыцарь Фольков. Не хочешь ли пристать к берегу, купец? У нас ужин поспел?» «Честь вам и уважение, господин Эшбахт, но буду плыть, пока темнеть не начнет». Хочу завтра дома быть до вечера. «Хорошо, но постойте немного. У нас там сети!» — крикнул ему кавалер. «Сержант, помогите купцу пройти через сети!» Вообще-то, Волков собирался и с этими господами поближе пообщаться. Купцы — дело доходное, но сначала нужно было решить вопрос с платами «Нельзя все сразу делать. Так и надорваться можно». Поэтому он был милостив и вежлив. Вскоре лошади прошли через их лагерь, и баржа проплыла вверх по реке. А тут и ночь пришла. Утром, когда снова стали проверять сети, из-за острова показалась лодка с людьми. Сначала солдаты браться за оружие стали, но как пригляделись, так успокоились. В лодке был всего один при железе, остальные мирные. И было их трое. И плыли они к ним. «Ну вот и настоящая рыба пошла, кажется», сказал Волков, вглядываясь в приближающуюся лодку, и потребовал у Максимилиана одежду и оружие. Толстяка Вальцдорфа среди них не оказалось. Были другие. Один был лицом спесив, уже старый богат, сам в мехах, все пальцы в перстнях Другие моложе, но тоже заносчивы. Волкову они имена свои говорили с короговоркой, словно одолжение делали. А он, учтив, с ними был. «Не желаете ли рыбы копченой?» — спросил он прибывших господ. «Не затем мы здесь». Старик поджал серые губы свои. «Хотим мы знать, отчего вы вздумали нашим людям препятствия чинить?» «Так не чиню я препятствий» коли они по своей стороне плоты свои гонять будут. А у себя я здесь рыбу ловлю для людишек своих. Какие же от меня препятствия, если я на своей реке, на своем берегу рыбу себе ловлю?» «Мы испокон веков тут плоты спускаем», — заговорил другой, тот, что с бородавкой на губе. «Так что же, теперь по своему берегу сплавляйте», — невозмутимо сказал кавалер. «Я к вам не лезу, и вы, сети мои, не тревожьте. Так будет нам мир и любовь». Говоря так, он уже знал, что теперь ему грозить будут, и оказался прав. «Нет, никак мира не будет, если вы так бесчестно с нами поступаете», заговорил третий с пафосом и угрозой в голосе. «Помилуйте». «В чем же бесчестье ваше, если я прошу на своей стороне реки, у своего берега, сети мои не рушить? Неужто вы будете мне воспрещать рыбу ловить?» «Нет, не будем, но мы просим вас нам не досаждать», — сухо сказал старик. «И плотам нашим препятствий не чинить. Быть соседом добрым не то и до железа дойти может». Тут Волков глаза на него поднял, смотрел холодно, но говорил смиренно. «Не я разговор про железо затеял, но раз уж вы начали, то скажу вам, что я и людишки мои железа не боимся, всю жизнь при железе были. Кали угодно вам, так будем железом баловаться». Тогда буду я ваши плоты у реки ловить и себе брать, а ваших людей за выкуп отдавать. А если с войском придете, так поднимусь и удалюсь во Фринланд, к архиепископу, он не выдаст. А когда ваше войско уйдет, так я опять к вам наведаюсь и опять буду плоты ваши себе брать». «Ах, так вы разбойник?» — вскричал тот, что с бородавкой. «Так какой же я разбойник? Это вы меня на моей земле железом увещевать стали. Вы сюда со склокой пришли вместо соседской дружбы. Хотите людей моих последнего хлеба лишить? И чтобы склоку не длить, прошу вас полюбовно не рушить нашего соседства. Дайте нам пропитание со скудной земли нашей». Чётко выговаривал слова кавалер. Он знал, что подходит решающая минута, и сейчас заговорит старик. «Что же вы хотите от нас?» спросил спесивый старик. «Так если любви между нами быть, то прошу я немногого. Дайте людям моим пропитание. На хлеб и бобы только». «Так говорите же, чего желаете?» «Лишнего не хочу от вас», — сказал Волков почти умоляюще. «Даже руки, как при молитве, сложил. Прошу только один талер с плота, что будет по моей воде проходить». говорила сам видел, как наливаются гневом праведным лица приплывших людей. «Что?» — вскричал один из них. «Да вы, господин Эшбахт, разбойник!» — крикнул тот, что был с бородавкой. «Не будет такого!» Сказал старик, но без злобы, скорее задумчиво. «Никогда мы за то не платили и впредь платить не будем». «Слыханное ли это дело?» «Мы уходим». Старик пошел к лодке. Остальные двинулись за ним. «Прощайте, господа, буду ждать вести от вас». Со всем радушием, на которое был способен, крикнул им Волков. Никто из господ даже не обернулся не ответил ему. И сержант Жензуан, и все солдаты, слышавшие разговор, стояли ошарашенные, а Максимилиан спросил. «Кавалер, неужто воевать будем?» «Отчего же воевать?» — будто удивился Волков. «Так господа эти пугали в войной, злы ушли?» Волков поморщился и сказал с презрением. «Будь то люди благородные» так, может, и пошли бы на войну из чести. А это купчишки, сволочь. Побежали считаться. Сейчас сядут считать, что дороже, платить или драться. Драться для них дороже выйдет. Я с них немного прошу. Поэтому побегут жаловаться, а когда не поможет, будут торговаться, чтобы еще дешевле отделаться. Говорил он это, усмехаясь. Тем солдаты и сержанта успокоил. А Максимилиана, кажется, огорчил. Тому очень хоть какой-нибудь войны хотелось. «Да не будет никакой войны», — уверенно заявил всем Сыч. «Поверьте мне, Экселленс знает, что говорит. Я с ним не первый год знаком». «Что вы встали?» — Волков оглядел солдат, что собрались вокруг него. «Стройте лагерь, вы тут надолго». И когда люди стали расходиться... Кавалер тайно поманил сыча пальцем, чтобы другие не видали. И когда они остались вдвоем, сказал ему тихо. — Купчишки, больно заносчивы. Злы ушли. Ты ночью плыви на тот берег, посмотри, послушай, что делать собираются. Может, и вправду думают добрых людей собирать. Если так, то мне о том знать надобно. Я тут еще два дня пробуду. «Через день возвращайся». «Сплаваю», — заверил Фридсламме. «Посмотрю, послушаю, до да дружка свинопаса проведаю». Так и решили. фриц опять тихонечко переплыл реку. Стало тихо на реке. Больше плотов по его стороне реки за два дня не проплывало. И кавалер решил тут не сидеть. Он оставил людей своих на берегу, а сам поехал в Эшбахт наказав сержанту. «Как плод поплывет, так ты кричи ему и ругай, требуй, чтобы пристал к берегу. Но сам его не лови и не стреляй в людей. Пусть уплывают. Шуми для вида. Как человек мой вернется, скажи, чтобы ко мне в имение побыстрее скакал. Жду я его». «Сделаю, как пожелаете», — отвечал сержант Джанзуан.